Глава 6. Побочный эффект. На входе в город артефакторы остановили. Кто таков? С какой целью в Крашен прибыл? Строго спросил стражник. Линк меня звать, чародей я. Работу ищу. Люди советовали к боярину тутэшнему обратиться. Рекомендательные письма имеются? Писем нет. Тогда почему ты решил, что наш господин тебя примет? Я специалист, очень редкий. Многое делать умею, что никто другой не умеет. Линг неплохо знал русские слова, но постоянной практики общения у него не было. Говорил он немного растягивая слова и предложения строил не совсем обычно. Для специалиста очень редкого, у тебя слишком потрёпанный вид. Ладно. То пойдк начальнику стражи, он разберётся. Охранник кивнул в сторону караульной, а сам подал знак мальчишке посыльному, тут же подбежавшему в центр города за амулетом, которым по приказу боярина следовало проверять всех чародеев. Начальник дежурной смены усадил китайца за стол. Город у нас а, приграничный, а по сему на каждого волшебника надо бы на заполнить опросный лист. Если ты против, уважаемый, то в Крашен тебе ходу нет. Я чту закон. ответил Линг. Ему дали бумагу с вопросами и перо с чернилами. Амулет доставили, когда артефактор дошёл до середины списка. Когда же он заканчивал, о визите отмеченного эльфийской меткой уже знал Ларион. К нему направили Линга в сопровождении двух бойцов. Присаживайся, указал на стол разумник. Меня зовут Ларион. Нам нужно обстоятельно поговорить. После нашей беседы я должен быть уверен, что ты не намерен причинить вред боярину Даниле. Врать не советую. Если о чём-то не хочешь говорить, лучше так и скажи. Понятно? Да. Я понял, кивнул Линг. Тогда начнём, пожалуй. Расскажи, кто ты, откуда, зачем пожаловал в Краша? Линг не собирался особо откровенничать, надеясь, что его мастерство станет лучшей рекомендацией, и любой боярин ухватится за самоуважность за иметь такого специалиста. Однако тон речи, взгляд и нечто неуловимое в поведении назвавшегося Ларионом сразу настроили на совершенно иной лад. Прибывший начал рассказ со стычки с сынком барона. Слушал Ларион внимательно. Первый раз кивнул, когда речь зашла о бельфах возле Клумбы, затем переспросил о кикимере. Её называли Злыдней, я ослышал так, ответил артефактор. Кристалл, светящийся, напугал меня сильно, а вещь наполнена магией дурной. Затем Линк поведал, как он перешёл границу, как вышел на дорогу Крашену. Девушка ещё Лариона заинтересовала случайная попутчица-китайца. Она удивила меня, молодая очень, папы и мамы не было рядом. Она на дороге шла со мной, потом свернула в лес, когда город показался вдали. А как она выглядела? Линк описал внешность, и ему показалось, что допрашивающий кого-то узнал. Беседа продлилась почти час, и только после этого артефактор покинул кабинет с ощущением полной опустошённости. Поселили его в соседнем с управой здании и настоятельно рекомендовали пару дней не покидать его пределы. Добравшись до своей комнаты, Линк присел на стул, Я облегчённо выдохнул. Ах, надеюсь, мои злоключения позади. Вернувшись в Крашен, Данила был вынужден отправиться прямиком к целителю, поскольку накатила такая усталость, что он буквально едва на ногах держался. Переступив порог, Еремеев всё-таки упал. Боярин, что случилось? Хозяин помог пациенту добраться до дивана в гостиной. О, у тебя, Ерёма, спросить хотел, прокряхтел Еремеев. А вроде прогулялся малость по лесу, подышал свежим воздухом, размялся. А вернулся в город, и меня так приложило. Хорошо твой дом прямо возле северных ворот, иначе своим ходом не добрался бы. Александр не желал показывать навалившуюся на него усталость и прибегать к посторонней помощи. Можно было попросить подсобить хотя бы пульсирующего, но тот перед мёртвым городом умотал куда-то далеко и на вызовы не отвечал. Впрочем, Данила даже к нему не хотел обращаться. Целитель провёл открытыми ладонями над головой и плечами обессиленного пациента. Осуждающе покачал головой и спросил: "Э, ты с кем в лесу-то сцепился? С медведем? Не?" с метаморфом силами мерились. Я у него 1000 золотых выиграл, как-то совсем по-детски похвастался боярин, а зато собственного здоровья на пару тысяч оставил. Врач что ли вошёл? Э, это как? Еремеев слышал о подобных возможностях человеческого организма о рыкарий, но чтобы сам? Рассказывай, как стычка проходила? А, поначалу тяжко, но потом я. Боярин подробно описал схватку. Целитель молча слушал, понимающе кивая головой, а когда рассказчик закончил, подытожил: "На. Да. Это не он замедлился, Данила. А ты ускорился. После боя надо было сразу успокоиться, но ты, видать, так и не вышел из опасного состояния. Пока откат не начался, лежи. Сейчас лечить буду". Ерёма вышел в другую комнату и вскоре вернулся с кружкой. "А. Опять какую-то гадость принёс", пробормотал Александр. "Пей скорее. Сейчас дорога каждая минута". Еремеев с трудом заставил себя проглотить жгучее снадобье. Жар сначала опалил пищевод, разлился по животу, а затем захватил всё тело. Нестерпимое жжение стало терзать изнутри. Но ты, пациент, сцепил зубы, чтобы не высказать всё, что думает по поводу средств лечения. Терпи, Данила. Это спасительная боль. Минут через 5, когда Александр готов был отключиться, боль прекратилась, и его потянуло в сон. Всё, сеанс окончен. спросил боярин, пытаясь подняться. Целитель надавил на плечи, заставляя лежать. "Ха, это была лишь первая часть лечения. Те же не хочешь превратиться в колеку? М-м, нет. Тогда не двигайся. Пойду, принесу вторую настойку. М-м, может, не стоит? Мне, правда, лучше", попытался отбиться пациент. "Данила, ты с чудовищами совладал, друида успокоил. Неужели моих снадобий боишься?" "Ага." А вдруг у меня на них аллергия? Чего? Брови целителя взлетели вверх. Ничего, проборчал больной. Тащи свою микстуру. Снадобье к счастью было на меду. Боярин выпил его, не морщись. Воздействие оказалось мягким, расслабляющим, настолько, что пациент заснул. Когда открыл глаза, снова увидел целителя с кружкой. "Пей", сказал тот. "Что? Опять? А это что?" Укрепляющее средство. Ты его уже как-то пробовал? Еремеев покорно выпил. Долго я проспал, спросил он. Хм, час. И тебе очень повезло, что перед столкновением с метаморфом ты был опустошён. Не понял. Объясняю. Магом авраж войти невозможно. Магическая энергия начинает конфликтовать с жизненной силой. Ты оказался пуст и поэтому отделался только мощным откатом. Кстати, он тоже довольно опасен. Может даже пережечь некоторые жизненные каналы. Ерёма, не грузи меня подробностями. Башка сейчас не в том состоянии. Объясни лучше. Я в норме? Да. Правда, норма твоя нынче малость изменилась, хитро улыбнулся целитель. Это как? Сил жизни стало в полтора раза больше, и теперь не только жизненная энергия может превращаться в магическую, как у всех магов. Ну и наоборот. Говори проще. Что это даёт? Я смогу драться как рыкарь? Нет. Покачал головой целитель. Однако выносливость, скорость и сила возрастут на треть, когда в том возникнет надобность. Но опустошать себя до последней капли не следует. Всегда оставляй запас магической энергии. А, «Э понял. Не буду, задумчиво произнёс Еремеев. Выходит, ценным подарочком меня Нили одарил, размышлял Александр. А главное теперь правильно этот дар использовать. Что называется, без фанатизма. И ещё, паня взял голос Ерёма. При таком резком скачке жизненной силы возрастает тяга к девкам. Она становится буквально безудержной. Продлится сие двое суток. Так что, осторожней с женщинами. Для тебя теперь каждая станет предметом мечтаний. И что? С этим ничего нельзя поделать? заволновался Еремеев. Ну, существуют же успокоительные. Самое мощное ты только что выпил вместе с укрепляющей настойкой. Любой другой на твоём месте уже спал бы. Так, мой, такого счастья мне не хватало. И что делать? Ну, можно запереть тебя в одиночную камеру и там поднимать тяжести до упаду. А а делами кто заниматься будет? Еремеев встал с дивана. Не, это не по мне. Сегодня же отправлюсь в Смоленск. Подлатанный организм не согласился со столь резкой сменой положения, но боярин решительно направился к выходу. А тебе полежать полдня. Попытался вразуметь недолечившегося целителя Спасибо, Ерёма. Ты меня на ноги поставил, а с головой уж как-нибудь договорюсь. Чай моя, ха, не чужая. Подтверждением слов целителя стала первая же встреча с горожанкой средних лет. Данила едва оторвал от неё взгляд, после чего смотреть старался лишь себе под ноги. Так он добрался до управы, влетел в кабинет Ларионова и плотно закрыл за собой дверь. Ты чего такой возбуждённый? спросил разомник. Ха, даже не представляешь, какой. Никогда раньше не замечал, что у нас так много женщин работает. Ну, а что тут особенного? Пожал плечами Ларён. Данила поделился с ним своей проблемой и в завершении спросил: "Карету у нас на ходу? Хм, хочешь в ней от мира отгородиться?" <продуктым> Усмехнулся разомник. "А у тебя есть другие идеи? Мне сейчас только бы не хватало вернуться домой и наброситься на племянницу. Кстати, она в моё отсутствие на твоём попечении. И ещё Я тот метаморфа 1000 золотом кулаками выбил. Думаю, он вскоре деньги к порогу доставит. Метаморфа? Чуть не подпрыгнул приятель. Он тебя всё-таки выследил? Данила рассказал о своём визите в Мёртвый город, о встрече с метаморфом и походе к целителю. Одного опасаюсь. Как бы вместе с деньгами этот гад какое-нибудь заклятие не притащил, добавил он в конце. Или аят, о коем мне я говорила, предположил разомник. Думаешь, я стану облизывать монеты? Я слыхал, некие потравы через кожу способны внутрь проникать. Ну, не выбрасывать же, с таким трудом заработано, возмутился боярин. Ладно, проверим. К золоту практически никакая магия не пристаёт. Мешок сожжём, а яды сумеем убрать хотя бы и кипением. Хм, деньги отмывать будешь, улыбнулся Еремеев, вспомнив о своём мире. Да запросто. Ты кого с собой в Смоленск возьмёшь? «Буян проводит до Троицкого. Думаю, там заночевать, а потом в столицу. С Мургом встречаться будешь?» «Ну, собираюсь, и не только мы с ним. Возможно, и до их старшова достучусь. Кстати, посмотри на одну весточку. Сегодня доставили». Ларион передал лист бумаги, исписанный мелким почерком. Еремеев внимательно прочитал новости. «Пропал гном? Из Пореченских? Ты и дальше смотри». В письме сообщалось, что того гнома прибили лиходеи, нанятые старосты соседней деревушки, поскольку чужак вдруг повадился приставать к местным девкам, преобразившись в человека. Он обещал главе деревни по дешёвке продать парочку алтарных камней из-за благосклонность селянок, а потом начал увиливать от выполнения договора. В письме сообщалось, что того гнома прибили лиходеи, нанятые старосты соседней деревушки, поскольку чужак вдруг повадился приставать к местным девкам, преобразившись в человека. Он обещал главе деревни по дешевке продать парочку алтарных камней за благосклонность селянок, а потом начал увиливать от выполнения договора. Староста, не будь дураком, споил чародея и разболтал разбойничком о богатом страннике. Того хотели просто обобрать, но когда гном принялся отбиваться магией, его упокоили. Потом глянули, кого прикончили, и спрятали труп в лесу. «Погоди, так этот чужак посещал деревню в тайне от соплеменников?» «Наверняка». «Все даже не знают, где его искать. По речи все на ушах стоят». «Хм, а ты как вызнал?» «Среди тех лиходеев э, имеется один из наших каторжан. Представляешь, он предложил это убийство на тебя свалить. Труп гнома выкопал и привез на хутор. Благо, везти далеко не пришлось. Про то на обратной стороне листа написано». Александр продолжил чтение. «Значит, э, он по дешевке предлагал алтарные камни в деревне». «А...» Как селение называется? Горбыль. Это на востоке от Паречья, а чуть южнее находится наш хутор, куда якобы из Паречья и поступают алтарные камни. Хм. Тело сейчас на хуторе? Да. От меня ждут указаний, что с ним делать. Не так давно Ларион подготовил целую команду из освобождённых катаржан, которых использовал в тёмно. Через них проходила реализация алтарных камней. При этом преступники считали, что товар поступает из поречья и понятия не имели о том, на кого работают в действительности. А ты записки им пишешь изменённым почерком. Хм. Разумеется. А одну нужно подложить погибшему Текст придумай сам, но такой, чтобы нашедшие его, к примеру, смоленские гномы, сразу уразумели, что он и есть загадочный алтарных дел мастер. Хорошо, сделаем. А одну напиши мне, дескать, цены, когда гнома прикончили? Вчера поутру. А, со вчерашнего дня подскочили. А также намекни, что возможны перебои с поставками. Будет тебе записка. Но сначала ещё одна новость. К нам пожаловал чародей с эльфийской меткой. Хм. Mm. И кто он? У меня сложилось впечатление, что талантливый артефактор, причём способный чуть ли не любой амулет скопировать, даже эльфийский. Хм. Что значит скопировать? От настоящего не отличишь. Разве что у парня получаются разве артефакты. Ежели речь идёт о сложных вещах. А вот сейчас, пожалуйста, поподробнее. О ней поговорили ещё полчаса, после чего Данила стал собираться в дорогу. Трясясь в карете, Еремеев размышлял. «Ах, этот день подозрительно богат на подарки. Сначала от духа старца Ниля, правда, презент оказался с побочным эффектом в виде гиперповышенного интереса к дамам. Затем гениальный артефактор, и в довершении ещё и труп пореченского гнома. Я не я буду, если не воспользуюсь этим даром судьбы». «Я не я буду, если не воспользуюсь этим даром судьбы, чтобы столкнуть смоленских гномов с Пореченскими. Одно беспокоит. Вдруг и у этого подарочка окажется побочный эффект. Например, нападение на карету отряда Амазонок. Ха, даже не представляю, что бы я с ними со всеми сделал. Так, Сан Саныч, спокойнее. Хоть у тебя и тело юноши, но сознанию-то уже хорошо за 40. Надо как-то держать гормоны в узде». Александр не любил путешествовать в карете, предпочитал езду верхом или пешие прогулки, если не было спешки. Даже несмотря на рессоры, тряска давала о себе знать. Ах, надо скорее придумать шины. Должен же тут быть какой-то каучук. Вот разделюсь с врагами и буду искать спецов. Хорошо сказано. Разделюсь. Ларион говорил, что злыдня опять нарисовалась. Задумалась о стре, своей напакостить. Да, мне жизнь испортить. Что там у неё за зелёный кристалл? Надо будет у Кикиморы поспрашивать. Да, мне сейчас есть ли думать о какой-нибудь особе женского пола. То ли шаки-киморе. Лучше на неё, точно не позарюсь. Я ведь не леший, хотя у хозяина леса вкус весьма недёрственный. Так, это вообще никуда не годится. Александр выскочил из кареты и, крикнув бояону, что минут через 20 догонит карету, углубился в лес. Для начала 100 отжиманий. Боярин потратил пару минут. Теперь найти подходящую ветку и выполнить подтягивание. И это упражнение заняло совсем немного времени. А, ещё бы брёвнышко подходящее отыскать вместо штанги. Еремеев принялся осматриваться, и вдруг, где-то неподалёку раздался сдавленный женский крик. Ама! Пришлось переключиться на другую задачу, потому что ноги сами понесли на голос. Первое, что обрадовало Александра, женщина здесь была одна. Второе численность разбойного люда. Всего Еремеев начитал с десяток. Жертве уже заткнули рот и пытались сорвать с неё одежду, поэтому следовало спешить. Боярин сразу кинулся в бой, никого не извещая о своём появлении. Одного швырнул в подельников, сбив троих, словно кегли, другого перекинув через себя, бросил в ствол дерева. Следующих просто свалил ударами по болевым точкам. Да он бешеный! Валим отсюда. Выкрикнул кто-то из разбойников, и на поляне осталось двое: слегка запахавшаяся Данила и не совсем одетая селянка. Быстро. Иди за мной. Выведу на дорогу. Ой, спаситель мой, принялась прочитать женщина. Ни слова. Хочешь, чтобы они вернулись? Она резко зажала рот руками и покачала головой. Тогда иди быстрее. Вот ты второй, побочный эффект. Эй, пульсирующий, где тебя носят? мысленно закричал Еремейев. Данил? Данила? Что с тобой? Наконец откликнулся источник. Тебя словно переделали? Хм. Ты же меня бросил. А вот и пришлось увеличивать запасы жизненной силы. Целитель наш сказал, что от этого на девок тянет так, что удержу нет. Ты можешь тягу приглушить, а то я только что какую-то тётку от носильников вызволил. Но очень боюсь, как бы её сейчас от меня спасать не пришлось. Может, тебе одно место отморозить? предложил пульсирующий. Я тебя на всю вашку отморожу, огрызнулся мужчина. Но стоило ему представить кусок льда в брюках, и тяга заметно ослабла. Скорее они добежали до дороги и выскочили из придорожных кустов прямо перед буяном. Боярин: "А ты чего этот такой сколокочный? И где ты девку подобрал? Спрячь её в карету и сам распроси, куда её доставить. Пришлось у разбойников отбивать". Корощенский воевода знал о деликатной проблеме Данилы. Он сразу проводил Селянку в карету, отправил к ней одного из подчинённых, а сам поспешил к командиру. Тяжко? Ой, не то слово. Никогда не думал, что сие может быть такой проблемой. Как глянул на жертву, чуть её носильников не разорвал на части. И не потому, что спасти желал. Ничего. Тебе только этот день продержаться, до завтрашний. А там всё его трясётся. А, в таком состоянии в Смоленске лучше не показываться. Надо будет мурга в Троицкое позвать. "Добре", кивнул воевода. "В Троицком мы тебе баньку истопим, сразу полегчает". "А, будем надеяться", тяжело вздохнул боярин. Лис с вечера наблюдал за бывшим особняком гадалки. Он видел, как слуги покинули дом и знал, что сейчас там осталось всего два человека: дамочка, которая нынче просто обязана отдать Богу душу, и её телохранитель, ядовитый здоровяк. По мужику указаний не было, а потому волшебника его судьба не заботила. Выживет и чёрт с ним, сдохнет, тем лучше. Очевидцев в своих деяниях Лис предпочитал убирать. Сам чародей никогда не загорибал жар собственными руками. Он нанимал исполнителей, выдавал им аванс, оружие, амуницию, инструкции и отправлял на дело. При этом никто из исполнителей лица заказчика не видел. Изменённый голос нанимателя слышал лишь главарь временной шайки, которого опять же назначал Лис. Не доверяя полностью даже лучшим головорезам, волшебник всегда старался находиться рядом с местом операции, присматривал и вмешивался при необходимости, опять же, дистанционно. Сегодняшний заказ он считал несложным и поэтому для работы нанял всего четверых бандитов, каждый из которых хотя бы раз участвовал в его делах. К Рису всегда стояла очередь из желающих, поскольку он щедро платил исполнителям и крайне редко нёс живые потери. Ты стемнело. С удовлетворением подумал притаившийся на дереве. «Пора прокладывать дорогу к окошку бабёнки». Первым через невысокий забор, окружавший подворье, перебрался так называемый «проводник». Этот невысокий мужчина обладал довольно скромными магическими способностями, которых всё же хватало, чтобы проникнуть на защищённую магическими ловушками территорию. Ему требовалось раскидать амулеты, способные заблокировать ловушки вдоль линии своего пути. По этой линии прямо как но помчался второй наёмник, увешанный рассеивающими магию амулетами. Он выполнял роль тарана, прокладывая вход внутрь жилища. Разбежавшись, бандит рыбкой нырнул в проём, разбив укреплённые чарами стёкла. Попав под воздействие полуразрушенных заклятий, Пробойник не мог сразу прийти в себя, но для подстраховки за ним следовали ещё двое. Они должны были погасить тот единственный огонёк жизни, который находился в комнате. Как же я люблю, когда всё проходит по плану, по моему плану. Лис мысленно потирал руки от удовольствия. Однако дальнейшее развитие событий сдуло самодовольную улыбку с его лица. Прогремел выстрел, а вместе с ним пятно жизни со второго этажа вдруг почему-то моментально оказалось на первом. Тот за дьявольщина, едва удержался от вскрика чародей. Он тут же нащупал в кармане сигнальный амулет, который в случае непредвиденных обстоятельств отдавал особый приказ оставшемуся вне дома проводнику. Трюк с исчезновением и возникновением живого организма Гаран Специально для наблюдателя придумал. Сегодня после обеда, как только он выстрелил, Зарина, притаившаяся наверху, активировала амулет, блокирующий проявление жизненных сил, а Здоровяк сорвал с шеи свой амулет как раз в тот момент, когда один из убийц откинул одеяло и увидел вместо дамочки спящую псину. Защита амулета пулю отклонила, и убийца дёрнулся в сторону. Он не знал, что Гаран уже активировал другие немагические ловушки. Лёгкое нажатие рычага, и в комнате натянулись верёвки. Ринувшиеся было как на бандиты, просто рухнули на пол. Снова зазвучали выстрелы. Один из непрошенных гостей словил грудью нож, который не сумели задержать амулеты. Второй почти достал пистоль, когда оступил в самозатягивающиеся петлю и буквально прилип ногами к потолку. Проработавший тараном, только сейчас начал приходить в себя. Он вскочил и попёр на Гарана, не заметив разлитое на полу масло. Потом подскользнувшись, так и доехал до защитника ногами вперёд, после чего мощный кулак Гарана отключил сознание негодяю. "От его мы и поспрашиваем", обрадовался здоровяк, краем глаза заметив, как нечто блеснуло в окне. Гаран не отходил от двери как раз для этого случая. Он резко выскочил из комнаты и запер створку. Раздался взрыв. Здоровяк тут же активировал амулет "Гозящие проявления жизни". Эх, придётся ремонт делать, подумал он, трехнул знатно. Хорошо подготовились гады. Ну и мы не сплоховали. Ощутив исчезновение первой жизни, Лис подал сигнал проводнику. После магического взрыва на пичканово ядовитыми парами живых существ в особняке остаться не должно. И всё же любое дело требует проверки, а лучше доказательств. в виде части жертвы. Лис понимал, что после такого шума сюда вскоре сбегутся все окрестные патрули, а потому вынужден был ретироваться. Он спустился с дерева и стараясь держаться затемнённых мест, направился к центру столицы. Так вот и каков лис. Донёсся чей-то голос, и перед волшебником появился коренастый мужчина. Названный попытался прибегнуть к одному из заготовленных трюков, но удар по затылку отключил его порывы. Очнулся лис от хлопков по щекам. «Хвать тваньку валять! Времени нет! А потому сразу предупреждаю! Мы в комнатке, где ни у кого колдовать не получится. Сейчас я буду спрашивать. И дай бог, чтобы у тебя нашлись правильные ответы. За неправильные здесь ломают кости». Коренастый мужчина кивнул в сторону второго типа, стоявшего возле стола с инструментами. "Сразу учти, вопросов у меня много, а костей у человека ограниченное количество. Пока о целых. Ну что, приступим?" "А что? У меня есть выбор?" "Хм. Выбор есть всегда. Ты можешь сам рассказать всё, что известно о последнем заказе. Глядишь, обойдёмся и без увечий." Элис осторожно проверил свои ощущения и понял, что в этом помещении чары действительно недоступны. Отсюда следовал весьма паршивый вывод. Он отдыхает в казематах тайного приказа, где ничего не скроешь, а сознаться могут заставить в чём угодно. Хруст костей, особенно моих, мне никогда не нравился. Готов рассказать всё, что знаю. А ежели потребуется, то и подтвердить то, о чём не ведаю, произнёс пленник. А, похвальная тяга к сотрудничеству. Ну, я тебя слушаю. Заказ на Зарину поступил позавчера от некоего князя. Титула я не знаю до поделано, но... так он подписывается. Записка приходит вместе с оплатой аванса. Думаю, вторая половина денег поступит уже сегодня днём. Ведь э, заказ я выполнил, вопрос повис в воздухе. И остался без ответа, а дознаватель продолжил. Хм. Этот князь, э, постоянный заказчик. Как сказать? Он меня нанимает раза 2-3 в году. Платит очень щедро. Хм. Mm. Где происходит э, передача денег? Имеется три тайника. В одном из них я нахожу монеты. Часть до, часть после выполнения работы. Лис и мысль не допускал, чтобы соврать, хотя и полная откровенность не могла гарантировать отмену озвученных угроз. А ты каждый день проверяешь тайники? Нет. Но ежели на пороге своего дома я нахожу медную монетку, обязательно наведаюсь. Э, как этот князь вышел на тебя? 7 лет назад в трактире Залётный на моём столе появилась записка, в которой предлагалась работа за 3 сотни золотом. Там же были указания, как получить аванс и подробная инструкция по выполнению. А всех своих заказов ты напишешь отдельно и попозже. А теперь я задам главный вопрос. На что ты готов пойти, чтобы сохранить жизнь? На всё, не задумываясь, ответил лис.